Глава 4. Игры невидимок. Первое время я с тяжёлым сердцем покидал дом на Бромли-стрит, где царили чудеса, где сердце моё радовалось торжеству науки, а мозг работал с удвоенной силой, впитывая в себя всё увиденное. И пускай я мало что понимал из волшебства, которое Уэллс называл научными экспериментами, Но я не уставал наблюдать и записывать результаты исследований в толстые тетради, усиленно подавляв в себе удивление, которое в сложившихся условиях только мешало бы работе. Каждый раз поздно вечером, выходя за дверь, я боялся, что вернувшись утром, обнаружу лишь безжизненные комнаты или того хуже, обывательское жилище, где и не пахло никогда безумством и исследований. Я помогал Герберту во всех его начинаниях, совершенно не обращая внимания на сложности его характера. А надо сказать, что человек он был неровный. Нередко я приезжал утром и заставал его в упадническом настроении. Он мог сидеть в своем любимом кресле, пить вино и отчитывать за нудным тоном Штрауса, который в такие минуты жалел о том, что когда-то поступил к Уэллсу на службу дворецким. Но через мгновение его лицо озарялось от очередной пришедшей гениальной идеи, и он весь преображался, и уже ни следа не оставалось от былого упадка. В такие минуты в его руках, казалось, сам воздух горел, реактивы сами смешивались, а мироздание само раскрывало перед ним все карты. Но к вечеру от былого воодушевления не оставалось и следа. Уилл погружался в пучину меланхолии, брал с полки первую попавшуюся книгу и начинал листать её с безучастным выражением лица. При этом я не был уверен, что он её читает, скорее проглядывает, изредка цепляясь к знакомым словам, и тогда уже он вчитывался в текст, прожёвывая его абзац за абзаццем, чтобы потом снова усиленно листать том. Точно более скучного и бесполезного издания он в руках не держал. К счастью, Уэллс настолько сильно загрузил меня работой, что я мало обращал внимания на особенности его характера. В то время, когда я не ассистировал ему на экспериментах, я занимался восстановлением и систематизацией записей Герберта, создавая архив его научных трудов. И чем больше я занимался этим, тем больше поражался величию гения Уэллса. Здесь в толстенных тетрадях с чёрным кожаным переплётом были сосредоточены годы и годы научных исследований. Множество открытий и изобретений, способных перевернуть мировую общественность, были сосредоточены под этими чёрными обложками. Я настолько сильно увлёкся работой, что начисто забыл причину, по которой поступил на службу к Герберту Уэлсу. Но и Флуман не торопился мне напомнить о поставленных передо мной задачах. Он совершенно оставил меня в покое, либо скончался по естественным или насильственным причинам, либо забыло моё существование. Первое время, возвращаясь домой на Бейкер-стрит, я с трудом переступал порог И падал без чувств на кровать, не в силах даже поесть, несмотря на то, что каждый раз ужин, приготовленный Германом Верт-акрылом, ждал меня в столовой. Теперь он не только возил и забирал меня от Уэлсона, но ещё и готовил. Правда, большую часть времени он был предоставлен сам себе, катался по Лондону, изучал его с самых разных сторон. Так что готовил он в первую очередь для себя. Но и не забывал обо мне, хотя я подостоинству не мог оценить его кулинарных изысков в силу рабочего утомления. Каждое утро я с лёгким сердцем поднимался с постели за Светла. Наскоро выпивал большую кружку кофе, приготовленную с размахом, по-русски. За время прожитое в Петропавле я привык к большим порциям, а не к тем минзуркам, что принято подавать в британском королевстве. быстро приводил себя в порядок, просматривал утренние газеты, пока Герман завтракал и отправлялся на службу к Вэллсу. В дороге я дочитывал заинтересовавшие меня статьи, мысленно стараясь подготовиться к рабочему дню. Но разве можно было подготовиться к такому? В один день на пороге меня встречал висящий в воздухе, пышущий паром чайник. который, убедившись, что я пришёл один, запер за мной дверь, отправился на кухню, покачиваясь в воздухе. В другой день мне открыли рыцарские доспехи, крямхнули приветственно железом, чуть было не проткнули меня мечом и направились из дома за молоком, которое оставил в плетёной корзине на подъездной дороге молочник. Затем рыцарь с молоком вернулся в дом. буркнул мне, чтобы я не торчал на пороге, запер дверь и отправился куда-то на кухню. Больше я никогда этих доспехов не видел. Однажды, когда я приехал, не обнаружил в входной двери. Сразу за дверным проёмом открывался вид на коридор и большого чёрного кота, который разлёгшись на паркете вылизывал себе живот. Я удивился про себя, куда делась дверь? И кому она могла потребоваться? Попробовал войти и уткнулся лбом в дерево. Дверь, оказывается, всё это время была на месте, только сделалась невидимой. Я долго пытался найти дверной замок, безуспешно нащупывал ручку, пока надо мной не открылось окно, не выглянул недовольного вида страус и не скинул мне верёвочную лестницу, по которой я и попал в дом. На следующее утро, отправляясь к Уэлсу, я начинал уже опасаться, что по приезде не только двери не увижу, но и весь дом исчезнет. Дом был на месте, но по лужайке перед ним прогуливался косматый бородатый мужик, на котором из одежды была только грубо обработанная шкура какого-то облезлого животного, по всей видимости, льва. Мужик помахивал суковатой дубинкой, кровожадно посматривал на полосатого кота породы ориентал, который засел на дереве. Кот с изумлением взирал на чудо природы в шкуре, что топталось под деревом. Я не спешил покидать автомобиль, размышляя, чем мне грозит встреча с этим пещерным человеком, когда дверь дома приоткрылась, выглянул страус с большим ружьём, из ствола которого торчали какие-то перья. Увидел меня, Радостно улыбнулся и засадил неандертальцу стрелу чуть ниже поясницы. Через несколько минут мужик в шкуре храпел на подъездной дорожке, вызывая недюжинное любопытство у соседей. Штраус попросил меня о помощи, и мы вдвоём затащили спящего в дом. Пахло от него костром, кровью и грязью. На вопрос, кто это такой и как он здесь оказался, ни Штраус, ни Уэллс мне не ответили. Но недвусмысленно переглянулись, от чего я убедился, что за этим делом стоит какая-то тайна, в которую меня не спешили посвящать. Уэлс очень любил своих кошек. В доме их было 3: полосатый ориентал по прозвищу Портос, дымчато-серая ягоза по имени Леди и чёрный дворянин с зелёными глазами и рваным ухом, которого Штраус называл пиратом. а Уэллс чаще всего злодеем или Бассом. Как я потом узнал, в детстве так называли дома самого Уэллса. Что означало это домашнее прозвище, для меня осталось загадкой, а спрашивать было сначала неудобно, а после стало некогда. Вскоре мы нашли пирата Басса мертвым в луже крови на лужайке за домом. Кто его убил и зачем, так и осталось неразгаданным, Какое-то обстоятельство, что на следующее утро бас с гордым видом прогуливался по дому Уэллса и истошно мяукал, выпрашивая блюдце молока и свежую мышь, его привычный дневной рацион питания. Увидев его, я на некоторое время потерял дар речи, оправившись же от потрясения, направился к Уэллсу с вопросами, но он отнёсся к этому воскрешению с сделанным равнодушием. Котя, я видел, что его этот вопрос взволновал, но он от чего-то не хотел, чтобы я узнал о его чувствах. В течение следующей недели я несколько раз находил мёrtвого пирата, который потом неизменно воскресал и с невозмутимым видом требовал к себе почтitelного отношения. Вероятно, это были результаты или побочные эффекты экспериментов Герберта. в которые он не торопился меня посвящать. Я так привык к кошкам Уэллса, что не сразу заметил, что никогда не видел Портоса, Миледи и Пирата одновременно. Каждый раз они являлись по очереди, так словно боялись помешать друг другу или словно у них был график посещения дома. Я хотел спросить об этой странности Герберта или Штрауса, но передумал – Почитав, что интереснее будет самому разгадать эту загадку, я стал наблюдать за явлением кошек, пытаясь найти закономерность, но никакой логической цепочки выстроить не смог. Они приходили, когда хотели, подтверждая известное правило о том, что кошка гуляет сама по себе. И я никогда не видел этих котов спящими. Ни разу при мне они не укладывались полежать и не давались в руки человеку. Они ходили по дому, совали везде свой нос, словно следили за тем, что делалось в доме. Одно время я даже начал подозревать, что они разведчики, засланные конкурентами Уэллса с целью выведать его самые сокровенные секреты. Они могли свободно расхаживать по рабочему столу Герберта, когда он работал над очередным своим проектом, заглядывать в чертежи, листать лапой книги, которые лежали открытыми. Тогда я решил проследить, куда пропадают кошки. Ведь должны же они где-то спать. Но ни разу мне не удалось поймать момент, когда они исчезали из дома. Вот вроде миледи на глазах трётся о ножку рабочего стола, стоит на секунду отвернуться, как её нигде нет. И ничто не напоминает о том, что она вообще посещала дом. В конце концов я не выдержал и спросил Уэлса, где спят его кошки и почему они приходят по очереди. Ответ же поверг меня в изумление. Герберт заверил меня, что эти кошки не его, он никогда не заводил их, поэтому откуда они приходят и куда исчезают, он не знает. Он их подкармливает, но не более того. Никогда он не находил в доме следы их жизнедеятельности. Так что в какой-то степени эти кошки были пришельцами, чужими соглядатаями, к которым он, несмотря ни на что, привязался. Бывали дни, когда кошки не появлялись в доме, и Герберт тревожился, как бы что с ними ни случилось. В такие дни настроение у него пропадало. Он расхаживал по дому, брал в руки книгу за книгой, словно перебирал жемчужины своей коллекции, но ни на чём не останавливался. Он мог прервать эксперименты и заявить, что сегодня нет вдохновения работать, а есть желание кутить. Тогда он приказывал Штраусу запрягать повозку, за руль которой неизменно садился дворецкий, и отправлялся в центр города развлекаться. Он посещал светские клубы, различные общества, куда простому человеку с улицы доступа не было. Часто заглядывал в пабы и рестораны, где встречался с разными людьми, которые рады были его видеть. Здесь он проводил несколько часов за интересными беседами. Они обсуждали все на свете. Горячие мировые новости, свежие светские сплетни, последние сводки криминальной хроники. Но нигде, кроме бара «Айдлер», Герберт Уэллс не позволял себе пускаться в философские размышления и, и делиться с другими своими мыслями на политические и социальные темы. Здесь в баре Айдлер собирался тайный клуб единомышленников, который неофициально возглавлял Уэллс. Они называли себя ленивцами, поскольку считали, что мало слов, которыми они обмениваются, нужно также и дело, до которого у них не доходили руки. Они радовались революционным настроениям, которые нарастали в Европе сразу после Первой мировой войны, потому что считали, что закостенелое общество европейской аристократии, связанное кровными узами, невозможно преобразовать путём проведения реформ. Его можно только взорвать изнутри, чтобы на обломках старой системы выстроить новое общество. В клубе Ленивцев состояли разные уважаемые в обществе люди: Супружеская чита веб, Сидней и Биатриса, Джордж Гиссинг, Бернард Шоу, Артур Конан Дойл, Джеймс Кейвер, Олдос Бэдфорд и многие другие. Но каждый из них был проверенным человеком, который слушал крамольные рассуждения, но ничего не выносил за пределы бара Айдлер. За некоторые философские разговоры можно было получить вполне реальные тюремные сроки по политическим статьям. Не бывает революционных преобразований следующих букве закона. Захаживали в бар Эйдлер и молодые политики, которым в будущем предстояло встать у руля британского содружества и стать первыми лицами мировой политической элиты. Одним из таких политиков был Уинстон Черчилль. Он много курил сигары, пил коньяк и интересовался всем, что обсуждалось в клубе ленивцев. В особенности его интересовала тема космополиса государства будущего, которое будет заселено новым человечеством, воспитанным в среде людей настоящего. Эту идею высказал Герберт Уэллс, и особенно сильно её развивал, поскольку считал, что только в этом будущее всей человеческой цивилизации. Избавление от всех бед и проблем, от голода и войн. Одной из главных причин разобщённости человечества Уэллс видел в национальных и культурных различиях между странами, которые должны быть уничтожены наравне с государственными границами. Только тогда, когда человечество отринет вавилонское разъединение и сможет стать единым целым, шагнёт в будущее, в космос. сможет покинуть свою колыбель, землю и начать освоение других планет. Больше всего возражал и спорил по этому поводу Черчилль. Мысль отказаться от национальных особенностей и интересов казалась ему еретической. Он клубился сигарным дымом, ярился и доказывал, что космополис, если возможен в создании, то только под управлением британской короны. Остальной мир настолько невежественен или ленив, что им нужно управлять, чтобы привести его к процветанию. Я присутствовал при этих спорах и чувствовал, что вероятно, из-за деятельности клуба ленивцев меня и приставили к Уэлсу. Уверен, что Флуман был бы рад получить такой компромат на Герберта и его компанию. Собрание явно носили антиправительственный характер. и могли быть приравнены к государственной измене и другим неприятным статьям Уголовного кодекса, за которые остаток жизни можно было провести на каторге или на рудниках. Но у меня и мысли не появлялось выдать Уэллса. Постепенно я проникался идеями клуба ленивцев и стал сожалеть, что им не хватает сил и возможностей перейти от слов к делу. Основными соратниками Уэллса по клубу Ленивцев были Джеймс Кейвер и Олдос Бэдфорд. Два джентльмена высокого достатка из высшего общества. Это единило их, но в то же время они не были похожи друг на друга. Кейвер был высокий господин с бледным лицом и тонкими усиками. Всё в его облике выдавало военного, и он правда был из числа служивших. Полковник медицинской службы в отставке с хорошей пенсией, но в то же время с обширной частной практикой. Он пользовал многих господ из высшего общества. Если можно было так выразиться, он был главным адептом Герберта Уэллса, полностью и безоговорочно разделял все его взгляды на политику, общество, мировое закулисье и, что самое важное, на будущее всего человечества. Бэдфорд был низкого роста, плотного телосложения, занимался межокеанической торговлей. Ему принадлежала торговая компания Красная коробка, на создание которой он положил все свои силы и устремления. Компания выросла из маленького складского помещения в лондонском порту до многочисленных ангаров, собственных океанических грузовых судов. и представительств в Южной и Северной Америке, Российской империи и Японии. Несмотря на то, что Бетфорду принадлежало миллионное состояние, он был простым человеком и горячим поклонником гения Герберта Уэллса. Во всех философских спорах он вставал на сторону Уэллса и давал яростный отпор его противникам. Основным оппонентом его неизменно становился Уинстон Черчилль. Я слушал и впитывал в себя идеи Ленивцев, но в то же время скучал, потому что искренне считал, что самое интересное жизнь протекала на Бромли-стрит, где проживал Уэллс и проводил свои эксперименты. В маленьком уютном особнячке, украшенном предметами, связанными с историей авиации, творилось настоящее чудо. И мне казалось расточительным проводить время в дискуссионном клубе, вместо того, чтобы заниматься делами и творить будущее своими руками. Хорошо, что кошки пропадали ненадолго. Самое больше их не было трое суток, и все 3 дня Уэллс провёл в прогулках по барам и ресторанам. Появляясь вновь, кошки возвращали в дом Уэллса полёт фантазии и торжество вдохновения. И он вновь с головой погружался в исследования и научные эксперименты. Сначала я думал, что дом на Бромли-стрит единственное жилище Уэллса, поскольку он всё время находился здесь. Но на третьей неделе моей службы оказалось, что ему также принадлежит дом на Клемент-Ин, где проживали какие-то родственники Герберта, которым он ежемесячно переводил денежные суммы. Бухгалтерию Уэлса вёл также Штраус, который, как оказалось, на все руки мастер. Также в собственности Уэлса находилась загородная усадьба Стрекоза, где, как потом выяснилось, Герберт проводил выездные эксперименты, которым требовалось больше пространства и размаха. Но он старался нечасто посещать Стрекозу. Она находилась в маленькой патриархальной деревушке, где к исследованиям Герберта относились как к чему-то колдовскому, дьявольскому. Отношение с деревенской общиной не складывалось, в основном благодаря пропагандистской деятельности преподобного Дэймонда О'Райли, местного священника, который и возглавлял общину. Узнал я о Трикозе случайно. Уэлс попросил меня съездить в усадьбу и забрать там чёрный чемодан, перетянутый кожаными ремнями. Как он объяснил, там находились некоторые элементы одного устройства, необходимые ему для важного эксперимента. В тот день газеты Mailings News и Telegraph вышли с броскими заголовками. На улицах Лондона появился таинственный потрошитель который совершил два кровавых убийства за последнюю неделю. Полиция приступила к расследованию, но не сильно в нём преуспела. Убили двух молодых женщин. Они славились своими прогрессивными взглядами на положение женщин в обществе, участвовали в деятельности ЖОС. ЖОС женский общественно-политический союз. Под управлением Эмилин Панкхёрст и её прогрессивных дочерей Полиция не называла имён убитых, но очень скоро они просочились в прессу. В свежем утреннем выпуске, который утром я не успел прочитать, а ознакомился по дороге в Стрэкозу, рассказывалось об одной из жертв. Ей оказалась 23-летняя учительница из Сан-Гейто, Элизабет Ричардсон. По данным полиции, она уже 3 года как состояла в ЖОС. И не просто приходила на собрания и демонстрации, которые организация проводила время от времени на улицах Лондона и в предместях, борясь за равноправие женщин, но и являлась участницей боевых отрядов суфражисток. Они устраивали акции гражданского неповиновения, вполне мирные и невинные, но в то же время организовывали взрывы, поджоги государственной собственности. также осуществляли и иную порчу имущества не только страны, но и частных граждан, которые славились своими консервативными взглядами на жизнь и положение женщины в обществе. Журналисты писали о том, что, несмотря на характер убийств, свойственный Джеку-потрошителю, терроризировавшему Лондон на рубеже веков, новые убийства все-таки носят политическую окраску. Лондон никогда не отличался безопасностью и законопослушанием, но всё же с подобным зверством горожане давно не сталкивались. Полиция заверяла общественность, что они разберутся с этими преступлениями, найдут и накажут виновных по всей строгости закона. Но город постепенно заполнялся страхом. А газеты со свежими статьями о потрошителе разлетались, как горячие пирожки в голодный день. По улицам разгуливали продавцы газет, втиснутые между двумя рекламными плакатами, которые обещали свежие новости о потрошителе. Вокруг таких людей сэндвичей постоянно толпились покупатели, которые разбирали газетные листки, а вскоре и брошюры с криминальными историями об инспекторе Чарльзе Строссе. Он возглавлял в Скотланд-Ярде поиски потрошителя. Брошюры эти печатались на дешёвой жёлтой бумаге и являлись целиком и полностью плодом художественного вымысла. Одно время я думал даже, что инспектор Чарльз Строс также является вымышленным персонажем, пока однажды мне не довелось с подачей Уэлса с ним познакомиться. Лондон был взбудоражен. Этот огромный человейник был объят страхом и жаждой крови. Подливали масло в огонь активисты ГОС и других общественных организаций, которых в последнее время развелось великое множество. Вот куда нужно было направить свои силы и энергию секретной службе британской короны. Вот кто реально расшатывал мир и спокойствие в королевстве. Я съездил за чемоданом, прочитав по дороге газетные статьи о потрошителе, в которых не нашёл для себя ничего нового и интересного. По возвращении рассказал о прочитанном и увиденном Герберту. Он попросил у меня газету, внимательно прочитал статью, просмотрел зернистые фотографии плохого качества и о чём-то задумался. Я не хотел его тревожить расспросами, тем более в дом вернулся пират живой, здоровый и полный боевого исследовательского задора. Он восседал на рабочем столе Уэллса и с вызовом вылизывал заднюю лапу.